Глава сорок пятая. Артём. Ева, я был идиотом. Ева, извини, приезжай обратно. Ева, прости, я был идиотом. Не знаю, почему не сказал тебе прежде, чем ты узнала. Нам было хорошо. Стераю каждое сообщение и сижу над телефоном, не знаю, что написать. На все предыдущие самосообщения Ева упрямо не отвечает. За эти несколько дней только на звонок ответила, сказала, что с ней все в порядке и попросила ее пока не тревожить. Этап подумать еще не закончился. Такое положение дел меня не устраивало от слова совсем. Курьер, который все эти дни возил Еве букеты, наверное, уже золотился. Он таскался по ее адресу и утром, и во обед, и вечером верисового букета принимала. Я получала отмашку об успешной доставке, значит, обиду она держала, но не настолько сильную, чтобы отказываться от цветов. Значит, шансы у меня есть. Большие или не очень, вопрос уже другой. Решаю ничего не писать, а вместо этого сделать очередную доставку. На часах пять вечера. Ева наверняка ещё не ужинала. Напрягаю мозг, вспоминаю, что она любит, и оформляю доставку ее любимой карбонары в ресторане, добавляю к ней еще сочный стейк средней прожарки и бутылку хорошего дорогого вина. Слегка пьяненькая женщина, куда более разговорчивая, так что выдать извинения у нее будет проще. Ресторан обещает выполнить заказ в кратчайшие сроки. Я ожидаю. Как только курьер отзвонивается и сообщает, что заказ готов, начинаю собираться, прикидываю в уме, что на ужин у Евы должен уйти примерно час. Это с условием, что она откупорит и выпьет вино. Как раз за это время подобреет, а я воспользуюсь ситуацией. У ее дома паркуюсь через сорок минут. Час не выдержал, собирался на успех, чтобы поскорее выехать, и теперь тоже решаю не ждать. Выбираясь из автомобиля, поднимаюсь на нужный этаж, звоню в дверь. Запоздала, думая о том, что вообще-то стоило взять по дороге букета, а лучше еще бутылочку вина и вкусных конфет. Сладости, говорят, тоже способствуют счастью. Как только слышу звук прокручиваемого в замочное скважине ключа, прихожу в предвкушение. Но никак не ожидаю, что по ту сторону двери будет стоять Никита. Какого, мать его, хера он здесь делает? В голове самые разные мысли. Я тут ужин заказал, вино, стык. Организовал им, получается, картину маслом. Бесцеремонно вторгаюсь в его личное пространство и в квартиру Евы. Если быть честным, вторгнуться прямо сейчас хочется в Никиту кулаком. Желательно сразу обеих рук. Можно даже ногой. «Неожиданно», — мямлить за моей спиной. «Вы сюда как к себе домой приходите?» Руки чешутся, так сильно хочется ему врезать. Но я иду дальше, ищу Еву. Где она? На кухне откупорено вино, стоят контейнеры, заказанные едой, суши ещё, я их, между прочим, не заказывал. Значит, или Ева сама, или этот щёголь нарисовал. Если он, напихаю их ему в рот и утрамбую. Евы нет на кухне, Нет в гостиной, остаётся спальня. И мне, честно говоря, туда идти не хочется. Думая о том, что она не могла, знаю это. Ева бы сказала, если причиной её ухода был этот мудень. Не стала бы она придумывать отмазку про враньё. Но факт налицо. Дверь открывает Никита, а Ева в спальне. «Сука, хорошо не в халате вышел». Там без вариантов, я бы ему врезал. Дверь в спальню дёргаю так резко, что если бы она не была закрыта на ключ, сорвал бы с петель. А так только ручка жалобно поскрипывает, и рука болеет, потому что дёрнул я знатно, а результата нет. Закрыто. И тихо. Прислушиваюсь ни единого звука. «Ты здесь лишний», — выдаёт это недоразумение, зовущее себя мужиком. «Мужик». Не сил на него тратить не хочется, не времени. Ева, это я, открой, пожалуйста. Ты что не понял? Этот пустозвон как-то набирается смелости и трогает меня за плечо, хочет развернуть, но куда ему? Он в жизни ничего тяжелее шариковой ручки не держал. Это ты не понял. Бери свои тоненькие ножки в ручки и вали отсюда. Мы с Евой дальше разберемся. Ты нам помешал. Мы пили вино, разговаривали, а потом вино, между прочим, я заказывал. Да, вкусное, одобряю. Если бы не щелчок за спиной, клянусь, врезал бы и не факт, что смог бы остановиться. Артём, Ева появляется на пороге заплаканная. Сразу же понимаю, что никакого романтического вечера у них не было. Это он, спрашиваю, теряя самообладание. Слезы из-за него? Нет. Она мотает головой. Никита тут не ни причем. Слушай, валил бы ты домой. Снова он встревает между мною и Евой. Уже собираюсь его выставить, но Ева сама просит его уйти. Пока он решает, что делать, стоим молча, а потом, также молча, слушаем удаляющиеся шаги и тихий стук закрываемой двери. Он тебя обидел? спрашиваю. Нет, Артем. Я плакала, потому что. Ева вздыхает, словно говорить ей тяжело. Мне в голову самые разные мысли лезут, начиная от того, что что-то с бабушкой, и заканчивая в «да не знаю, ужасы всякие лезут». Я соскучилась. Говорит абсолютно серьёзно, а потом виснет у меня на шее. Машинально её за талию обхватываю и притягиваю к себе. И я соскучился. Места себе не находил. И вспомнил, что вспомнил. Не врал я тебе ни о чем, честно, честно. Давай снова соберем твои вещи и поедем ко мне.